Повесть о пленении Нестандериджан Каджами, рассказанная Фатьмой Автандилу. «О, судьба! Своим коварством ты поспоришь с сатаною! Кто тебя на свете создал столь опасной и дурною? Что ты сделала, злодейка, с той прекрасной луною? Вижу я, что в этом мире все мгновенно предо мною!» Вновь Фатьма заговорила. «Лишь исчезло солнце света...» чьим сиянием доселе жизнь моя была согрета. Стала огненным горнилом для меня разлука эта, и рыдала я о деве, и стонала до рассвета. Стал мне дом мой ненавистен, охладела я к родне, все мерещилась беглянка наяву мне и во сне. И усен, клетво преступник, позабывший о жене, убоясь моих проклятий, подходить не смел ко мне». Как-то раз, когда садилось солнце в воздухе сверкая, шла я около харчевни, от тоски изнемогая. Вспоминая незнакомку, я твердила, не смолкая, «Будь ты проклята навеки, клятва лживая мужская!» Некий раб с тремя другими восседал в харчевне рядом. Средь товарищей невзрачных выделялся он нарядом. Закупив на драхму пищи и, блестя довольным взглядом, путешественники ели задержав меня не зря там эти люди говорили все мы здесь как на подбор но за трапезой перуя незнакомы до сих пор ни один из нас не знает с кем ведет он разговор о себе сказать полезней, чем болтать различный вздор начались повествования и когда кончался ужин раб заметил возле неба жребий путников послушашен Вы посеяли здесь проса, я ж посею горсть жемчужин. Пусть мою оценит повесть тот, кто здесь со мною дружен. Раб великого царя я, повелителя каджети, Пораженный злым недугом, умер он в годины эти. Много льется слёз сиротских без него на белом свете. У сестры его, царицы, все его остались дети. Дулардухт, сестра царёва, величава, как скала, и никто её дружине причинить не смеет зла. Двух сирот, Росана с Родией, под присмотр она взяла, и, воссев на трон джети правит царские дела. У неё сестра внезапно где-то за морем скончалась. Услыхав про это горе, наша знать перепугалась. Как сказать о том царице, чтоб она не убивалась? и велел рошак дружине, чтоб она вооружалась. Он сказал нам, «Хоть убейте, не желаю слушать воя. Лучше мы пойдем в долину для потехи и разбоя. Возвратимся мы не скоро, но богаче станем вдвое. К поминанию я успею, хоть не жалую его я», — приказал нам предводитель. «Люди добрые, вперед!» Сто рабов себе он выбрал и повел с собой в поход. Ночью мы дозор держали, днем мы грабили народ и, напав на караваны, умножали свой доход. Как-то раз туманной ночью наш отряд в степи скитался. Вдруг какой-то свет чудесный перед нами показался. Неужели луч светила через облако прорвался? Так мы думали, и каждый, рассуждая, удивлялся. То луна, мы говорили, или свет зари за затучий, и к чудесному видению понеслись тропой дремучей. И безлюдную равнину, оцепив на всякий случай, мы услышали из света голос, нежный и певучий. «Кто вы, всадники ночные? Что хотите здесь найти? Я посол из Гуланшаро, еду к Каджам, прочь с пути». Мы, услышав этот голос, поспешили подойти. И возник пред нами всадник, словно солнце воплоти. Все лицо его в тумане, точно молния сверкала. Это дивное видение всю окрестность озаряло. И хотя ездок учтивым не старался быть немало, он склонял свои ресницы, как агатовые жала. Тут расспрашивать мы стали, и разглядывать светило. Всадник тот посланцем не был, это людям ясно было. Вдруг Рошак, признав в нем деву, дернул лошадь заудила, и дружина незнакомку в плен тотчас же захватила. Снова мы спросили деву, ты откуда, дивный свет, и зачем ты здесь блуждаешь на наподобие планет? Но она, дрожа от гнева, только плакала в ответ. Плохо, коль луну драконы пожирают в цвете лет. Не прислушалась девица ни к мольбам, ни к уговорам, не сказала, кто велел ей по степным скакать просторам Только сумрачно молчала предразбойничьим дозором, и людей она, как аспид, обливала гневным взором. И сказал Рошак нам, братья, непростое это дело, нелегко ей нам открыться, если б даже захотела, но удел царицы нашей лучше всякого удела так как бог свои щедроты посылает ей всецело. Не спаслав нам эту деву, видно, хочет наш творец, чтобы мы ее к царице проводили во дворец. Мы скрывать ее не в силах от владычицы сердец. Если деву обнаружат, то и нам придет конец. Возражать мы не решились, и в ответ на речи эти вместе с пленную девицей понеслись назад в каджете. Больше ей не докучая, мы в ее купались в свете. Но она рыдала горько, словно пойманная в сети. Обратился я к Рошаку. «Витязь, шелковые ткани я купил себе недавно в Гуланшара на Майдане. Отпусти меня за ними. Приложу я все старание, чтобы догнать твою дружину и служить тебе, как ранее Я возрадовалась духом, услыхав того раба. Знать до праведного неба донеслась моя мольба, на следы моей беглянки навела меня судьба, и зажглась во мне надежда, хоть была еще слаба. Я рассказчика немедля привела в свое жилище и сказала «Повтори мне, что сказал ты им, дружище!» Повторил он все до слова, что поведал братья нищий, и вернул меня он к жизни. «Не отправил на кладбище. Двух искусных чернокожих я держу для услужения, и любой из них умеет стать невидимым для зрения. С поручением в каджете их послала в тот же день я. Отыщите эту деву, если хватит вам умения». За три дня слетали к каджам оба эти колдуна. духт они сказали, «ехать за море должна». Взор же девы с Анцеликой изливает пламена. И с царевичем Росаном уж помолвлена она. «Быть девице за Росаном!» — возвестила там царица. «Но теперь мне не до свадьбы, — умерла моя сестрица. К обручению их, однако, я успею возвратиться. В башне деви служит Евнух и устроена Светлица. Колдунов и чародеев Дулардухт берет с собою ибо путь ее опасен, а враги готовы к бою. Крепость Каджи остается под охраной боевою, и теперь уже царица верно плачет над сестрою. Крепость Каджи неприступна, под охраной трех ворот, там скала стоит крутая, упираясь в небосвод. И внутри скалы той чудной проведён подземный ход, он на самую вершину в башню пленницы ведет. Там всегда стоит у входа боевое охранение. Десять тысяч лучших стражей охраняют укрепление. Их не менее трех тысяч насчитал я в каждой смене. Мир обрек тебя, о сердце, на заботу и томление. Так открылось Автандилу, погруженному в заботы, где скрывается светило, унесенное в высоты. И вознес хвалу Богу за великие щедроты. И сказал Фатьме, смягчило горе сердца моего ты. Ты, любимая, достойна благосклонности моей. Ты обрадовала сердце дивной повестью своей. Но колькаджи бестелесный словно духи, хоть убей, не пойму, зачем их племя так похоже на людей. Я и сам скорблю о деве, но весьма дивлюсь, не зная, для чего бесплотным духом эта женщина земная. И Фатьма в ответ сказала, «Объяснить тебе, должная, что они совсем не духи, это выдумка сплошная. Каджи — это те же люди, только тайнами владея каждый кач напоминает колдуна и чародея. Ослепить он нас сумеет лучше всякого злодея, и сражаться с ним, проклятым, бесполезная затея».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 «Ибо радостные вести здесь узнал я мимоходом». Проливая слезы счастья, он воскликнул. «Вседержитель! Ты мне в скорби утешитель, И от горя избавитель! Ты, которого не узрит и не выразит мыслитель, Даровал свою мне милость, посетив мою обитель!» Так хвалил и славил Бога юный Витязь. Но Фатьма, истомленная желанием, ревновала без ума. Хоть и сдержан был любовник, и почтителен весьма, Пав на грудь его лапзала эта женщина сама. В эту ночь она на ложе счастья полное вкусила, Хоть по правде неохотны были ласки Автандила, Тайным трепетом печали Тенатин его томила, Обезумевшее сердце, словно зверь в лесу бродила. Слезы тайные точил он, изнывая от позора, Плыл агатовый кораблик сквозь чернильные озера. Соловей считал я розу утешительницей взора, но в разлуке, став вороной, нынче сел на кучу ссора. Сквозь агатовые рощи слезы он точил ручьем. Растопить могли бы камни на пути они своем. Но Фатьма торжествовала, с милым будучи вдвоем рядом с розой и ворона хочет щелкать соловьем на рассвете солнце мира совершило омовение поднесла ему хозяйка дорогое подношение плащ челму наряд богатый благовонные курения выбирай себе что хочешь наряжайся без стеснения автондил же солнцевий сердцем преданный надежде снял купеческое платье и оделся так, как прежде. В этот день он появился в дорогой своей одежде. Лев подобен стал светилу, не барышнику, ни вежде. В этот день Фатьма роскошный приготовила обед. Видит, гость идет в покое, славным витязем одет. Удивилась, что торговец нарядился, как спаспет. «Тем, кто здесь пленен тобою, ты сулишь немало бед». Как она не восхищалась видом гостя молодого! Санцеликий этот витязь не ответил ей ни слова. Лишь смеялся он, заметив, сколь хозяйка бестолкова. Чтоб спасти от смерти друга, он не знал пути иного. После трапезы расстались, и, спив из чаши винной, он заснул в своем покое, полной радости невинной. В вечеру проснулось солнце, свет рассыпав над долиной и Фатьме сказать велела «Приходи в мой сад пустынный». И Фатьма к нему явилась, и пред ним склонилась ниц. «Ты, мое, похитил сердце, мой убийца из убийц». Но велел ей сесть поближе этот Витязь Светлолиц, и на садик рос упала тень от хижины ресниц. «О, Фатьма!» — сказал ей Витязь. «То, что я тебе открою, может быть, тебя ужалит, под колодную змеёю, ибо ты ещё не знаешь, кто беседует с тобою. Лес агатовых деревьев, лес ресниц владеет мною. Не торговец я заезжий, не начальник каравана. Я великий полководец государя Ростевана. Рать моя неисчислима, и его достойна сана. Кроме рати, мне подвластный арсенал из Аратхана. Ныне я с тобой, как с другом, без утайки говорю. Дочь царя похожа ликом на небесную зарю. Лишь о ней воспоминая, я пылаю и горю. По ее скитаясь воле, не служу теперь царю. По желанию царицы в дальний путь я ныне еду. За девицей, о которой ты вела со мной беседу. Бледный лев ее любимый, по ее скитаясь следу, уж отчаялся и гибнет, и не верует в победу. О, Фатьма, не понапрасну повествую эту былья, как одетый в шкуру тигра терпит горе изобилие. Ты должна помочь герою, чтобы он, собрав усилия, поднял вновь свои ресницы, словно вороновы крылья. Помоги, Фатьма, Миджнуру, ибо ты ему бальзам». Может быть, светило эти сочетать удастся нам? Благодарные потомки воздадут нам по делам, а влюбленные разделят радость жизни пополам. Приведи раба скорее, я пошлю его в каджети Пусть колдун плененной деве про дела расскажет эти. Дева нам помочь сумеет, мы нуждаемся в совете, мы хотим, чтоб этих каджей больше не было на свете». — Славен Бог, — Фатьма сказала, — этой вестью животворной исцелил меня ты ныне от печали непритворной. За рабом она послала. Тот пришел, как ворон черный, и послал его немедля, а к твердыне горной. Он сказал, — Коль ты и вправду, чародей, а не хвостун, потуши мое горнило ради двух прекрасных лун. Наступил, скажет и деве, «Избавление канун! Все, что надобно, исполню!» — отвечал ему колдун.